связывая все накопившиеся знания с миром финансов. Надеюсь, в этой книге вы, наконец, найдете что-то полезное. Как устроена эта книга? Я изложил серьезный материал простым и понятным языком через примеры из нашей с вами реальной жизни, чтобы каждый читатель получил исчерпывающую информацию о том, как преодолеть любые кризисы и перейти к желаемому уровню благополучия.